Костер уже едва светился во тьме, когда мы вернулись из-за врага. Мы одновременно торопливо стали бросать хворост в костер. Огонь на несколько секунд притух, затаился, словно голодный, ослабевший зверь, на которого свалилась неожиданная добыча, и он не может поверить в свое счастье. Растерялся, боится лишним движением спугнуть эту добычу. Потом он пришел в себя и стал осторожно, аккуратно пожирать добычу. Но вот он вошел во вкус, кинулся на добычу, навалился, придавил лапами так, что захрустели кости, и пошло жаркое, кровавое пиршество. «Всё-таки хорошо, когда огонь», — сказал Рис, протягивая к костру руки. Сын сказал эти слова голосом мудреца, и руки протянул совсем по-взрослому. Я никогда не слышал у него такого голоса. И не замечал этого движения, спокойного, расчетливого, экономного. Словно рис боялся, что возьмет слишком много тепла, и его не останется на потом. Наверное, в рисе заговорил тот пещерный предок, гений каменного века, впервые приручивший огонь. Он, наверное, дрожал над каждой искрой. Рис тоже впервые в своей жизни сидел у костра. «Когда же эти раки жарятся? «Теперь скоро». «Ну, пап, рассказывай дальше». «Что там случилось?» «Вот. Так, значит, и жил мальчик. И вот однажды ночью, когда все спали, а мальчик не спал, а лежал на кровати с наушниками и слушал радио...» «Наконец-то!» — сказал Рис и бросил в огонь хворостину. Однажды, когда он слушал радио, он уловил в наушниках иностранную речь. Ему и раньше попадалась по радио иностранная речь и иностранная музыка, но очень глухо, невнятно, чуть-чуть, почти бормотание. Так, какой-то клекот сквозь треск и шорохи. А тут голоса звучали совсем рядом, словно за стеной, во дворе. Переговаривалось несколько иностранцев. Они говорили громко, отчетливо, короткими словами. Их отрывистая речь была похожа на лай овчарок. Он не мог понять, откуда она взялась, почему звучит так отчетливо. Неужели иностранцы вошли во двор и разговаривают? Или приемник стал таким необыкновенно чувствительным, что слышно каждое слово из-за границы? Может быть, это от того, что приближается гроза? Мальчик где-то слышал, что гроза может и глушить звуки, и проводить их с необыкновенной силой. Наверное, это так и было. И тут мальчик услышал гул. Низкий, закладывающий уши гул, такой насыщенный, такой плотный, что у мальчика заболели зубы. Никогда в жизни мальчик не слышал ничего подобного. Как был, в одних майке и трусах он выскочил во двор. Во дворе гул был нестерпимым. Казалось, от него лопнут барабанные перепонки, выпадут глаза, расшатаются зубы, так что их можно будет вынуть изо рта рукой. Но самое страшное оказалось, что нельзя понять, откуда идет гул. Получалось так, что его издавало все. И земля, и сарай, и низкое предрассветное небо. И вдруг мальчик понял, откуда идет гул. Прямо над ним, в хмурой мгле, где боролся с ночью рассвет, висели и шевелились черные тени. «Драконы?» — быстро спросил Рис. «Да». «Наконец-то!» Мальчик сразу догадался, что голоса, которые он слышал, это их голоса, драконов. Я взял хворостину и стал переворачивать раков. «Ну, пап, дальше!» «И они схватили мальчика?» «Нет, они улетели». «Фу ты, черт! Когда же все начнется? Целый вечер тянется резина. Наберись терпения и слушай. Они улетели, а мальчик остался стоять один, басой на покрытой утренней росой, холодной земле. Он ничего не мог понять. Может, это ему приснился сон? Просто он еще лежит в кровати, и ему снится сон. И тут затряслась земля. Она тряслась мелко и беззвучно. Иногда так смеются злые люди. Мелко и беззвучно, когда чему-нибудь радуются, когда вышло по-ихнему. Мальчик стоял на дрожащей земле, и его самого била дрожь от холода и страха. Потом заолел горизонт, хотя до восхода солнца было далеко, да и вставало солнце совсем в другой стороне. Может, это поднималась луна?» Но это была не Луна. Она встает быстро, тут же на глазах бледнеет, и красное сияние вокруг нее исчезает. Здесь же горизонт продолжал пылать. Мальчик стоял 5, 10, 15 минут, а пожар все не потухал, наоборот, разрастался все больше и больше. В той стороне был рай-центр большая узловая станция. Драконы подожгли рай-центр? Здорово! А что дальше? Мальчик бросился на помощь? Нет. Он вернулся в дом и стал слушать радио. Но все опять было тихо, спокойно, только обычные шорохи и потрескивания. Может, действительно это был сон? Нелепый, глупый сон, какие иногда снятся ни с того, ни с сего. Проснешься и долго не можешь прийти в себя. Не то ты проснулся, не то еще спишь. У тебя так бывало? Много раз. Тем более, тем более, что в комнате выглядело все так сонно, привычно, уютно. Тикали ходики с кошечкой, бегающие глаза, которые были видны даже в темноте. Слегка похрапывал в другой комнате отец, чмокал и что-то невнятно бормотало во сне младшая сестра. Во дворе первый раз прокричал петух. «Да, наверное, приснилось», — подумал мальчик, и перевернулся на бок, чтобы заснуть под треск наушников. Он любил засыпать под потрескивание и шорох неба. Но тут иностранная речь зазвучала опять. И мальчик понял, что все это ему не приснилось, что драконы возвращаются назад. Подожгли станцию и возвращаются домой. Теперь их голоса звучали еще наглее. Слышался такой же лающий, как разговор смех. А один дракон даже насвистывал сквозь зубы веселый мотивчик. «И что сделал мальчик?» Мальчик разбудил отца и рассказал ему про драконов. Но отец не стал слушать мальчика и перевернулся на другой бок. Он очень уставал за день, да и вообще считал своего сына фантазером. А утром стало известно, что драконы напали на землю, где жил мальчик с родителями, сожгли станцию и убили много людей. «И мальчик пошел воевать с драконом? Эту сказку я знаю. Про драконов я все знаю. Давай что-нибудь другое. Да Дослушай до конца». Мальчик был еще слишком маленьким, и на борьбу с драконом ушел его отец. Но ему одному не под силу было сражаться с драконами. Тогда ему на помощь пошли две старшие сестры. Драконы убили сестер. Убили они и младшую сестру. Прямо в коровнике, во время дойки. Младшая сестра пошла работать на ферму, чтобы заменить старших. И вот однажды дракон прилетел и бросил на ферму бомбу. И ни от коров, ни от сестры ничего не осталось. Потом мальчик с матерью собрали с того места пепел и похоронили его на кладбище. И мальчик сам сделал большой деревянный крест. «Подбрось, Сучьев, только не в середину, с краю». «А что было потом? Мальчик отомстил драконом. Потом на землю, где жил мальчик, пришли драконы. «Отец не смог их победить?» Пока нет. Драконы отобрали у матери и мальчика корову, заставили вырыть на огороде и отдать им молодую картошку, перестреляли кур, съели овцу, сломали антенну. Поля вокруг деревни были сожжены, растоптаны танками, разграблены. И чтобы не умереть с голоду, мать с мальчиком заколотили двери, ставни в доме и пошли по деревням побираться. Разного насмотрелись, но одна ночь особенно запомнилась мальчику. До захода солнца они спешили дойти до деревни. Встречный человек сказал, что осталось километров пять. Но оказалось больше. А может быть, они сильно устали, шли очень медленно. Но только уже наступила ночь, а деревни все не было. К счастью взошла луна, и идти было светло. Они шли по холодной пыльной дороге босиком, чтобы сберечь обувь, и тени бежали впереди них. Одна маленькая, другая большая. Вокруг ни движения, ни звука. Драконы поубивали и пораспугали всех птиц и зверюшек. Только метеориты иногда чертили небо, да слышалось шлёпанье по пыли босых ног. «Неужели деревня так далеко, что ничего не слышно?» — думал мальчик. «Хоть бы собака гавкнула». И вдруг они увидели возле дороги высокий черный предмет, вокруг которого роились светлячки. Мать с сыном свернулись с дороги и увидели, что высокий черный предмет — это печь, а светлячки — это угли. Печь и угли, все, что осталось от сгоревшей избы. Рядом стояла еще одна печь, а дальше еще и еще чернело и светилось. Они пошли по дороге, а по обеим сторонам стояли такие же печи и также тлели угли. Вся деревня превратилась в угли. На деревенской площади они увидели большое дерево, пирамидальный тополь. К стволу дерева поперек была прибита толстая палка. На палке висел человек, ветер раскачивал его. Человек поворачивался из стороны в сторону всем телом, словно оглядывал окрестности. Под деревом сидели две собаки и тихо скулили. Время от времени они прыгали вверх, стараясь достать человека за ногу. «Пап, что ж ты замолчал? Дальше что было? Где они ночевали?» «Где ночевали? В поле. Разожгли костер, как мы с тобой, и переночевали». У них была с собой коробка спичек, а солома вокруг сколько хочешь. Конечно, это была не солома, а помятая танками и выдранная с корнями рожь. Со стороны реки опять подул ветер, на этот раз сильно и ровно. Пламя костра, словно красный занавес, отклонилось в сторону, и до нас отчетливо донеслись шумка мышей, кваканье лягушек, журчание воды. Тяжело запахло рекой, тиной, рыбой, прелыми водорослями. «Ну, пап, рассказывай дальше. Они испугались этого мертвеца и вернулись домой?» «Нет, мертвецов они не боялись. Они больше боялись живых людей, злых людей. В тот год, когда напали драконы, было очень много злых людей». «Откуда они взялись? Народились?» «Нет, просто они раньше маскировались под добрых. Злые всегда маскируются под добрых». А когда не стало в этом необходимости, они сбросили добрые маски и стали грабить и убивать, потому что драконам было наплевать, что те грабят и убивают, потому что они сами грабили и убивали. Мальчику и его матери повезло, их ограбили всего один раз, отобрали все, что им дали люди, и даже сняли последнюю одежду и обувь, но потом им опять надавали продуктов и одежды «добрые люди». Через четыре года отец вместе с другими хорошими людьми победил дракона и вернулся домой целым и невредимым. Его даже ни разу не ранило, хотя он дрался на самой передовой и ходил один на один в рукопашную на дракона. Ну, вот и вся сказка. «А сестры воскресли?» «Нет, сестры не воскресли». «Так не бывает», — сказал Рис. «В сказках все убитые воскресают». «В моей не воскресли». Просто тебе надо было напоить их живой водой. Забыл про живую воду-то. Забыл. Ответишь. Рис проглотил слюну и посмотрел на костер. Ну скоро они там, эти черты раки. Человек сделал несколько осторожных движений в сторону костра. Лопатку он положил в траву, слегка заградив телом от цвета костра, чтобы она не блестела. Человек старался удержать настроение, которое ему владело при виде погубленных деревьев. «Я имею на это право», — думал он, — «всей жизнью. Пусть он один ответит за всех. Это будет высшей справедливостью». Человек сделал еще одно движение — Но вдруг насторожился. Послышались шаги. К костру кто-то шел.